Глава 5. Вопросы преданности. Сразу бросалось в глаза, как возбужденный и взволнован сверх всякой меры Ричард Дейкерс. Он был бледен, лицо осунулось, руки дрожали. После восклицания Берти наступила гробовая тишина, и Ричард продолжал стоять на том же месте, и сверлил взглядом полковника Уорендера. Тот же, в свою очередь, глядел на него внимательно и напряженно. Насколько лицо старого солдата вообще было способно отражать какие-либо чувства? В некотором роде эти двое являли собой несколько искаженное зеркальное отражение друг друга. «Могу я перемолвиться с тобой парой слов, старина?» спросил Уорлендер. «Может, мы с тобой нет?» Тут же воскликнул Ричард. А затем добавил. «Простите, я ничего не понимаю. Что делает в холле этот чертов Бобби? Что случилось?» «Где все?» «Где Мэри?» «Секундочку!» Пробормотал Лейн и подошел к нему. «Вы, если я не ошибаюсь...» «Мистер Ричард Дейкерс. Так? А я Алейн из Скотланд-Ярда. И в данный момент возглавляю расследование, которое проводит здесь полиция. Давайте отойдем куда-нибудь в укромное местечко, чтобы я смог рассказать вам о произошедшем». «Я сам ему скажу», — вызвался Уоррендер. «Думаю, не стоит». Алейн отворил дверь. «Идемте», — сказал он и взглянул на остальных, «а вы, пожалуйста, побудьте здесь еще немного». Ричард приложил ладонь ко лбу. «Ладно». «Хорошо. Но зачем?» И, видимо, в силу привычки обратился к Таймону Гентри. «Тимми, что все это означает?» Гентри ответил. «Мы должны подчиняться властям, Дики. Ступай с ним». Ричард посмотрел на него в немом изумлении и вышел из комнаты. За ним последовали Аллейн и Фокс. Может, здесь Аллейн прошел в гостиную, где не было ни души. Там он вкратце и без лишних эмоций поведал Ричарду о том, что произошло. Ричард слушал рассеянно, не перебивая и лишь раза два провел ладонью по лицу, словно стряхивая невидимую паутину. Когда Алейн закончил, он спросил сдавленным голосом, «Мэри? Это случилось с Мэри? Нет, не верю, это просто невозможно!» «Да, в это трудно поверить. Но как? Как это произошло?» «Неужели всему виной какой-то спрей для растений?» «Похоже, что так. Но ведь она использовала его много раз. И довольно долго. Так почему это случилось именно сейчас?» У Ричарда был вид человека, только что перенесшего тяжелое потрясение, затем словно вынурнувшего на поверхность и рассматривающего первый попавшийся на глаза предмет. «Почему сейчас?» — повторил он, — и, похоже, не слишком рассчитывал на сколько-нибудь вразумительный ответ. Вот это, в числе прочего, нам и предстоит выяснить. — Да, конечно, — сказал Ричард, обращаясь скорее к себе, чем к Алейну. — Это опасная штука, и все мы много раз ее предупреждали. Он удрученно покачал головой, — «Но я не понимаю». Мэри пошла к себе в комнату сразу после речей и... «Вот как!» «Но откуда вам это известно?» Ричард выпалил. «Да потому что...» И тут он побледнел еще больше, хотя казалось это уже невозможно. В отчаянии уставился на Алейна, словно собирался открыть какую-то страшную тайну, но не мог, а затем произнес «А как же иначе?» «Вы ведь сами сказали, что нашли ее там!» «Да, ее нашли там!» «Но почему? Зачем ей понадобилось опрыскивать цветы именно в такой момент?» «Просто безумие какое-то!» «Да, очень странно!» Ричард нервно переплел пальцы. «Простите, — пробормотал он, — никак не могу успокоиться!» «Мне страшно жаль!» Глядя на молодого человека, аллен понимал, что тот дошел до такой степени эмоционального дисбаланса, что надавить на него сейчас ничего не стоит, сразу расколется. «А парень, он очень симпатичный», — подумал Айлен. «Лицо такое нервное, выразительное, и в то же время отдаленно напоминающее другое лицо, куда менее выразительное». «Вот только чье?» Алейн сказал, «Вот вы сами только что отметили два аспекта в этой трагической истории, которые трудно объяснить. А потому, с учетом этих аспектов и согласно обычной процедуре расследования, я должен самым тщательным образом проверить все обстоятельства, сопутствующие этому событию». «Должны...» Рассеянно спросил Ричард и, похоже, взял себя в руки. «Да, конечно». «Какие именно обстоятельства?» «Мне сообщили, что вы вышли из дома еще до начала праздничных речей». «Это так?» В отличие от остальных, Ричард не занервничал и не выказывал никаких подозрений. «Я?» переспросил он. «Да, думаю, так оно и было» и поздравления вроде бы еще не начались. Только что внесли торт. «Почему вы ушли, мистер Дейкерс?» «Хотел поговорить с Аннелидой». Тут же выпалил он, а затем добавил «простите». «Наверное, надо объяснить, кто такая Аннелида Ли. Она живет здесь по соседству и...» Тут он резко умолк. «Мне известно, что мисс Ли и ее дядя...» «Ушли раньше остальных, и, должно быть, вы хотели поговорить с ней о чем-то очень важном, верно?» «Ну, разбросились за ней вдогонку в такой момент». «Да, так и есть. Важно для меня, но это личное», — добавил Ричард, — «сугубо личное дело». И долгий был разговор. Он не состоялся. «Вот как! Я ее так и не увидел». Мистер Дейкерс явно чего-то не договаривал. Она неважно себя чувствовала. Но с ее дядей. Вы виделись? Да. Полагаю, вы хотели поговорить с ней о роли в вашей новой пьесе Земледелие на небесах. Я прав. Ричард смотрел на него и впервые за все время встревожился. «Это кто же вам такое сказал?» — поинтересовался он. «Таймон Гентри!» «Ах он!» — воскликнул Ричард, а затем, стараясь не выказывать волнения, небрежно добавил. «Как странно!» Однако теперь он настороженно следил за каждым словом и движением Алейна. «Ну да, в виде прочего речь могла пойти и об этом», — пробормотал он алэйн решил говорить без обеняков «Наверное, мисс Беллами была недовольна этими вашими планами на новую пьесу?» От его внимания не укрылось, как нервно задрожали руки Ричарда, и голос тоже. «Я ведь уже говорил вам. Дело личное, — пробормотал он, — сугубо личное. Боюсь, — Не могу сказать, что в полицейском расследовании личным мотивом не уделяется места. Даже напротив. Тут Ричард удивил его, громко выкрикнув. «Так вы считаете, она сделала это сама?» «Она не могла! Ни за что не поверю! Никогда!» «Но, может, все же есть причины, по которым...» Могла. «О, нет! Боже мой, нет, конечно!» А Рейн выждал какое-то время, испытал, как это порой с ним случалось крайнее отвращение к этому аспекту своей работы, а потом спросил, «Ну, и что вы делали после того, как мисс Ли вас не приняла?» Ричард отодвинулся от него и засунул руки в карманы, «Пошел прогуляться» ответил он. «Послушайте», — начал Алейн. «Вы, наверное, сами понимаете, как странно выглядит вся эта история. Мисс Белами, которая, насколько я понял, являлась вашей наставницей, устроила вечеринку, и вот настал ее кульминационный момент. И в этот момент вы покидаете ее, сначала гонитесь за мисс Ли, «Затем решаете прогуляться по Челси, и вы хотите сказать, что все это время гуляли!» Ричард кивнул, не оборачиваясь, а Лейн обошел его, посмотрел прямо в глаза. «Мистер Дейкерс», — сказал он, — «это правда?» «Сейчас без пяти девять. Вы можете дать мне честное слово?» что с семи вечера, когда вышли из этого дома, больше сюда не заходили и вернулись только десять минут назад. Ричард все еще нервничал и так долго тянул с ответом, что Алейну вся эта сцена начала казаться какой-то нереальной. Настала поистине нескончаемая пауза, и двое мужчин зависли в ней, словно в стоп-кадре из фильма, Так вы будете отвечать или нет? Спросила Алейн. Я... Я не думаю... Вообще-то да. Заходил сразу после того, как она... На лице Ричарда отразилось крайнее изумление, и он рухнул в обморок, упал на пол прямо у ног Алейна.